На Фонтанке напротив Летнего сада расположен тихий и красивый квартал, носящий несколько необычное название Соляной городок. Этот квартал ограничен улицей Пестеля, прежде Пантелеимоновской, Гангутской улицей и Соляным переулком. Самое заметное здание квартала старинная Пантелеимоновская церковь. В конце XVIII века здесь на месте деревянной партикулярной верфи Петровского времени Были выстроены соляные винные склады, которые и дали имя кварталу. В этом-то квартале располагается антикварный магазин с непритязательным названием Старина. Витрины магазина не поражают роскошью выставленных в них предметов: пара невзрачных китайских ваз, шкатулка из черепахового панциря, несколько серо-голубых датских тарелок, Цветная японская гравюра, резные старинные шахматы случайные, не очень ценные вещи. Но знатоки и любители антиквариата знают, что за этими непритязательными витринами скрывается один из лучших магазинов города. В полутёмных залах и извилистых коридорах которого можно найти настоящее сокровище прошедших веков. В залах со скучающим видом прохаживаются продавцы-консультанты. Унылые мужчины средних лет в темных, мятых, обсыпанных перхотью пиджаках равнодушно взирающие на случайных посетителей, но оживляющиеся при виде знакомого коллекционера и вполголоса ему сообщающие: "Константин Петрович, у нас кое-что для вас появилось". Классицизм. Эпоха Павла I в отличном состоянии. А в самой глубине торгового помещения, в небольшом кабинете до потолка заваленным обломками минувшего, сидит владелец этого магазина Казимир Болеславович Пауцкий, известный в узких кругах под характерным прозвищем Паук. Казимир Болеславович и внешне напоминает паука. Чудушное тельце с длинными цепкими руками, большая голова с глубокими залысинами, темные глубоко посаженные глаза. Но в действительности не и даже не характерная внешность послужили причиной такого прозвища. Отсюда из своего полутемного кабинета пауцки протянул по всему городу тонкие невидимые нити своей паутины. Он постоянно ждет, прислушивается, Не задрожит ли одна из этих нитей, сообщая ему, что в паутину попала добыча? На него работают врачи скорой помощи санитары моргов, участковые милиционеры и техники-смотрители, паспортистки и даже рядовые сантехники. Впрочем, работают это громко сказано. Все эти люди просто сообщают пауку за определенную плату, Окончание стариков и старушек перспективного возраста, в чьих квартирах или комнатах могли уцелеть предметы старины. Чаще всего сигнал оказывается бесполезным. К примеру, в квартире усопшей единственным предметом антиквариата была она сама. Из произведений искусства имелся только японский рекламный календарь, за 76 год а вся старинная мебель это разрозненный румынский гарнитур, купленный по случаю лет 30 тому назад. Но бывали и исключения. И ради этих исключений паук готов был платить за каждый такой сигнал. К большому его сожалению, давно уже прошли те времена, когда в скромной коммунальной квартирке можно было найти полный столовый гарнитур времен Павла I в отличной сохранности или чудесный ампирный кабинет из карельской березы. В России, особенно в Санкт-Петербурге, антикварной мебели, впрочем, как и у ее владельцев, была трудная судьба. Значительная ее часть погибла еще во время двух революций. То, что удалось сберечь тогда, в огне красного террора, впоследствии сгорела в буржуйках ледяными блокадными зимами, когда чудом уцелевшие потомки аристократических родов, чтобы выжить, топили печи красным деревом и палисандром. Но, как это ни печально, еще более страшный удар по антиквариату, чем две революции и война, нанесло бурное строительство хрущевского времени. Жители коммунальных квартир Коломны, и Песков, Семенцов и Петроградской стороны, получая малогабаритные квартирки в дачном или ульянке, не могли взять с собой громоздкие дедовские шкафы, комоды и секретеры. Кроме того, воспитанная новой, прогрессивной эстетикой молодежь считала все это никому не нужным, безнадежно устаревшим хламом. Молодые люди высмеивали отсталых бабушек и дедушек и говорили, что не возьмут их любимые козетки и кушетки в свое светлое, малогабаритное будущее. И драгоценная антикварная мебель отправлялась на городские свалки, а вместо нее в типовых квартирах поселялись примитивные, недолговечные поделки из ДСП и оргалита. Причем, выбрасывая старые вещи, никто, конечно, не беспокоился об их сохранности. И старинная мебель попадала в мусорные контейнеры, безжалостно переломанной, без обивки и отделки. Конечно, находились предприимчивые, небрежливые люди, которые обходили свалки, внимательно присматриваясь к обломкам дедовской мебели и кое-что спасали, сохраняли до лучших времен. И теперь, когда эти лучшие времена настали, и за дедовские шкафы, когда-то отправленные на свалку, богатые люди платили огромные деньги, теперь настал звездный час для людей вроде Казимира Болеславовича Пауцкого. Именно сюда, в этот полутёмный кабинет в Логово Казимира Пауцкого, позвонила Раиса Пална, как только узнала о смерти Амалии Антонны. Пауцкий поблагодарил Раису, повесил трубку, встал из-за стола и надел черное пальто. В этом пальто он ходил в любое время года, зимой и летом. Это пальто и черная палка с серебряным набалдашником были от него неотделимы, казалось, что он так и родился в черном пальто, с залысинами и с палкой в руке. "Михаил!" крикнул Пауцкий, приоткрыв дверь кабинета. "Мы едем на раскопки". Раскопками Казимир Болеславович называл такие вот экстренные посещения покойных старушек. Из кладовки появился крупный рыхлый детина лет сорока, с отвислой губой и сонно туповатым выражением лица. Несмотря на такой сомнительный облик, Михаил выполнял при паутском функции шофера и телохранителя. Ведь не секрет, что антикварный бизнес довольно криминальный. А также по совместительству вышибалы и грузчика на тот случай, если что-то можно прихватить сразу, без долгих переговоров с роднёй и наследниками. славик Топорков прямо с поезда отправился к своей тётке. Собственно, она была ему вовсе не тётка, а то ли двоюродная бабка, то ле вовсе седьмая вода на киселе, но ситуация это не меняла. Она доводилась ему какой-то роднёй, и это давало практичному и рассудительному Славику определённые права. Во-первых, изредка приезжая в Петербург в командировку, он мог остановиться у тёти Амалии, сэкономив кое-какие деньги на гостинице. При его небольших заработках это было очень даже неплохо. Во-вторых же, поскольку у Амали Антон и других родственников не имелось, Славик твердо рассчитывал получить после ее смерти наследство. Конечно, его тетка не владела акциями банков и металлургических заводов, алмазными копиями и поместьями, но квартира в Петербурге это тоже немалая ценность, особенно если смотреть на нее из далекой провинции. Поэтому Славик старался тетку не раздражать и при каждом своем приезде дарил ей что-нибудь необременительное для своего бюджета: коробку конфет Ласточка, упаковку отечественного земляничного мыла или пачку дешевого чая по вкусу отдалённо напоминающего запаренный березовый веник. Правда, была в этом и одна горчительная сторона. Тетка, несмотря на свой более чем преклонный возраст, чувствовала себя превосходно и совершенно не собиралась умирать напротив радовалась жизни музицировала и даже крошечными дозами попивала коньяк чем вызывало в душе племянника неуклонно растущее раздражение Итак, прямо с поезда славик отправился к своей тетке. такси он из экономии не взял доехал до места на троллейбусе И уже подходил к теткиному дому, когда нос к носу столкнулся с соседкой Амали Антонны. Славик знал соседку в лицо, но никак не мог вспомнить её имени отчество. Да, впрочем, и не очень по этому поводу расстраивался. Та выгуливала возле подъезда своего скотча-терьера и при виде Славика бросилась ему навстречу. "Какое несчастье!" воскликнула она, хватая Славика за пуговицу. "Какое несчастье! Ваша тётя Что, умерла? переспросил Славик с трудом скрыв радость. Да? А вы уже знаете? удивилась соседка. Как вы быстро приехали? В ее голосе прозвучали подозрительные интонации. Славик отмахнулся от нее и взлетел по лестнице, чтобы поскорее взглянуть на свое новое имущество. Ключи от Сёткиной квартиры у него были, но искать их не пришлось. Славик заметил, что дверь приоткрыта. Это его слегка беспокоило. Не всплыли ли какие-то конкуренты? Не нашлись ли у тетки фальшивые родственники, желающие наложить лапу на его законную собственность? Он толкнул дверь, вошел в квартиру и нарочито громко топая направился в теткину комнату. Здесь в глубоком кресле с резными подлокотниками сидел худошный человечек в черном пальто. У незнакомца были большая лысаватая голова, глубоко посаженные темные глаза и длинные руки, сложенные на серебряном набалдашнике палки. Вообще этот человек выглядел очень странно. Он казался смешным, но в то же самое время опасным. Вы кто? Враждебно осведомился Славик, приблизившись к незнакомцу. И что вы тут делаете? Могу задать вам тот же вопрос, отозвался странный человек. Кто вы такой? Я-то, известно, кто я, племянник законный, то есть наследник. Это все моё. Парень обвел квартиру неопределенным жестом. А вы откуда взялись на мою голову? Ах, вы племянник? Чедушный человечек поднялся из кресла навстречу Славику, шагнул к нему, церемонно шаркнув ножкой, но при этом уронил свою палку. Очень, очень рад познакомиться. А вы-то кто такой? напирал Славик из-под лобья, глядя на незнакомца. В родню набиваетесь? Сразу предупреждаю, нет у нее никакой родни, кроме меня. Нет, и никогда не было. Так что не рассчитывайте, что я, что вы и в мыслях не было, воскликнул незнакомец, сложив на груди свои удивительно длинные руки. Поверьте, и в мыслях, наоборот, я ваш лучший друг и могу принести вам большую пользу. Ни в каких друзьях не нуждаюсь, объявил Славик. Как-нибудь сам управлюсь без вас. И вообще вы мне так и не ответили, кто вы такой? На квартирку небось, рот разинули. Смешной человечек не спешил с ответом, и Славик подумал уже не выкинуть ли его вон, Ввиду у явной чедушности незнакомцу это не составило бы большого труда. Но тут он заметил в углу комнаты второго человека, рыхлого сорокалетнего дядьку с туповатой физиономией, отвислой губой, вся фигура которого дышала недюжиной силой. Поэтому Славик отбросил мысль силой выставить незваного гостя и возрился на него в ожидании. "Кто я такой?" протянул тот наконец. "Я вам это непременно сообщу". Только для начала обрисую ваше положение. Вы племянник покойной? ну да, в общем, вроде того. Замялся Славик, мысленно прикидывая степень своего родства с — Вроде того. Выразительно повторил незнакомец. Даже если допустить, что вы не вроде того, а родной племянник, это значит, что вы наследник третьей очереди. Чего? Ошеломлённый переспросил Славик. Он был оскорблён до глубины души, словно его обозвали человеком третьего сорта. Не обижайтесь, незнакомец усмехнулся. Это просто юридический термин, означающий, что при вступлении в наследство вам придётся уплатить очень большой налог. Кроме того, вам в любом случае нужно ждать полгода, чтобы вступить в свои права. Это еще зачем? возмутился Славик. Я и так столько лет ждал. Понимаю вас и сочувствую, незнакомец поднял руки. Но «Ну, в таком закон эти полгода даются для того, чтобы все возможные наследники могли проявиться и предъявить свои требования. Нет у нее никаких родственников, никого, кроме меня. Очень хорошо. заверил его незнакомец, но закон есть закон. Полгода придется ждать. Славик расстроился. Перед ним уже замаячила приятная перспектива, и вдруг она снова уходит в туманную неизвестность. А вы-то кто такой? Славик снова подозрительно уставился на чудушного человечка. Адвокат, что ли? Можете все это ускорить? Увы... Гость развел руками. К сожалению, ускорить все это не в наших с вами силах. Но я могу сделать вам выгодное предложение, которое немного скрасит это вынужденное ожидание. И незнакомец сообщил Славику, что зовут его Казимир Болеславович, что он владелец антикварного магазина и охотно приобрел бы кое-какие вещички покойной тетушки. При этом паук дал Славику понять, что он не преследует никаких корыстных целей, а занят единственно благотворительностью, старается сохранить для потомков культурное достояние страны. "Уж будто", пробормотал недоверчивый Славик. "Вы же не музей содержите, а магазин, стало быть, продаете все эти вещички с выгодой для себя". Какая там выгода, жалостно вздохнул Казимир Болеславович. Дай бог свое вернуть. Для меня главное, чтобы старинные вещи попали в хорошие руки. Ведь если человек заплатит за вещь большие деньги, он и обращаться с ней будет соответственно. Короче, перебил антиквара Славик. Что вы мне хотите предложить? Я хочу чтобы вы прямо сейчас, не дожидаясь вступления в права наследства, продали мне кое-что из теткиного имущества. Вот, скажем, эту горку и шкафчик, и клависин, и вот этот ломберный столик, ну и еще кое-что по мелочи. А у меня потом не будет неприятностей. Если мы поспешим и сделаем все до того, как обстановку квартиры опишут, Никаких неприятностей, я вам гарантирую. У меня, вы же понимаете, есть связи. Если что, я смогу решить все вопросы. И сколько же вы мне хотите предложить? Ну, допустим, за все сразу 5.000. Уверяю вас, это щедрое предложение. Сколько? Славик вылупился на антиквары. Но это просто несерьёзно, 5.000. Не смешите мои кроссовки. тысяч. А тысяч чего? Так и быть. Евро и не надо так кипятиться. Вы можете поискать другого покупателя, но в таком случае упустите момент, и вам придется ждать полгода и к тому же платить налог по максимальной ставке. как наследнику третьей очереди. А я предлагаю вам живые деньги, причем немедленно. Паук вытащил из кармана толстую пачку купюр и пошуршал ими перед носом Славика. тысяч!» — ответил тот, не сводя взгляда с купюр. Но ну, ладно, так и быть. Я даю шесть тысяч, но это мое последнее слово. И Казимир Болеславович добавил к своей пачке еще одну стопочку, потоньше. Славик не сомневался, что антиквар хочет его надуть. Во-первых, племянник покойной Мали Антоны вырос в глубоком внутреннем убеждении, что все люди на свете только одним и заняты: думают как бы надуть, обьегорить, перехитрить друг друга. Потому, полагал он, так много в нашем языке слов и выражений соответствующего значения. Обмешулить, и объегорить, кинуть, и обштопать, напарить, обставить, облапошить, объехать на кривой козе. В особенности же все эти нехорошие люди озабочены тем, чтобы обмануть именно его Славика. Почему ж все вокруг так плохо к нему настроено? Он не знал, но подозревал, что причина этой общей нелюбви заключается в его Славика. удивительных моральных достоинствах, в его золотом сердце и природной доверчивости. Во-вторых, сам по себе антиквар выглядел очень подозрительно и жуликовато, с этими его запавшими щеками, глубоко посаженными темными глазами и цепкими, хваткими, паучьими лапками, крепко сцепленными на серебряном набалдашнике палки. Итак, Славик не сомневался, что антиквар хочет его надуть. Но в то же время деньги в руках Пауцкого манили Славика, гипнотизировали его, притягивали как могучий магнит. Короче в душе безутешного племянника боролись два одинаково сильных чувства: алчность и подозрительность. Пауцкий отчетливо отметивший на лице своего собеседника борьбу этих чувств, облизал сухие губы и проговорил своим бесцветным хрустящим как бумага голосом: "Решайтесь, мой дорогой, вот они деньги, живые деньги". И он для большей убедительности снова пошуршал перед Славиком пленительными бумажками. "9000", проблил Славик в последней попытке преодолеть чары хитрого антиквара. "Ну, хотя бы восемь. Нет, дорогой мой, не восемь и не семь. Я пошел вам навстречу, предложил вам шесть тысяч. Это было мое последнее слово. Вы не согласились, и теперь я говорю пять с половиной. Соглашайтесь или будет пять». Он отслюнил из пачки несколько купюр и спрятал их в карман своего пальто. Славик жалобно заскулил. прихважив скользающие деньги безутешным взглядом и поспешно воскликнул я согласен согласен очень хорошо узкие губы Паука сложились в некое подобие улыбки он достал из кармана сложенный лист бумаги и протянул его Славику «Подпишитесь здесь мой дорогой вот здесь где галочка славик попытался прочесть текст Но от волнения буквы плясали перед его глазами. Он вздохнул, поставил внизу листа широкий росчерк и торопливо схватил деньги. Ну, все! — Паук поднялся, опираясь на палку, и повернулся к своему здоровенному спутнику. Ну, Михаил, приступай. Начнем, пожалуй, с клавесина. Рыхлый детина обхватил хрупкий инструмент своими огромными лапами, легко поднял его и понес к выходу. Ловисин издал какой-то негромкий, трогательный звук, словно прощаясь с квартирой покойной Амали Антоны.